Глава шестая. Словно ветер среди иссохших ветвей. Земля была мокрой после дождя, прошедшего накануне ночью. Каждый раз, когда кони ударяли подковами о землю, вместо пыли поднимались комки грязи. Время от времени роса на сорняках и цветах, растущих вдоль дороги, разлеталась в разные стороны и образовывала радугу всевозможных размеров. Летнее солнце светило ярко, но ветерок был прохладным. Поскольку группа передвигалась на лошадях и повозках, они выбрали путь через пустынные полевые дороги, где не проезжало много людей. Урывками друг за другом появлялись редкие ярко зеленые поля пшеницы, ячменя и кукурузы. Так как земля была истощенной, урожай не был богатым, но благодаря кукурузе и картофелю, которые росли быстро, Фермеры смогли сохранить средства к существованию. Общими усилиями многих людей на их земле теперь постепенно укоренялись пшеница и ячмень. Если многочисленная добыча, ремесленная продукция и наемники — это руки и ноги, которые движут аксиасом, то сельскохозяйственные культуры, что понемногу появлялись на этой неплодородной земле, были настоящим спасательным кругом. И хоть недостаток продовольствия они стабильно восполняли за счет торговли, то после того, как пришла чума, торговые пути закрылись, и только благодаря своему урожаю они смогли довольно долгое время протянуть без других продуктов. Летние посевы, которыми дышит аксиас, еще свежие и зеленые, их стебли мирно склоняются навстречу солнцу. Казалось, дождь шел всю ночь. В самом уголке неба было несколько белых пушистых облаков, а ветер, веющий откуда-то сверху, приятно щекотал шею. Лошади бежали легко, с умеренной скоростью, чтобы не поскользнуться на скользкой после дождя дороге. Обочина, куда упала большая часть весенних цветов, была покрыта ярко-голубой зеленью деревьев и травы. Цикады страстно стрекотали, птицы щебетали и порхали между ветвей деревьев, ведь чума была не их проблемой. Огромный замок, который можно было увидеть из любой точки Аксиаса, постепенно становился все ближе. Кони замедлились, чтобы немного передохнуть. Святая Таня посмотрела на крепость и коротко высказала неожиданную мысль. «Время так скоротечно!» У пилигрима было такое выражение лица, которое словно говорило, что прошло очень много времени. Килиан только скосил на нее взгляд. Кажется, святая говорила, что приезжала в эти края лет десять назад. Что-то изменилось? Эта женщина и имела в виду. Таня тихо рассмеялась и ответила эрцгерцогу. «Я не думаю, что вам действительно нужно мое мнение». Аксиас претерпел полную трансформацию всего за десять лет. Дикая пустошь чудесным образом превратилась в большой город. Однако владыка лишь равнодушно ответил. Я спросил это не для того, чтобы выслушивать лесть. Его безразличные глаза, не выражающие никаких эмоций, обратились к завоеванной им крепости. «В городе, возможно, что-то и изменилось, но в замке, как по мне, все по-старому. Вам так не кажется?» В ответ на его вопрос святая Таня пожала плечами и посмотрела на крепость, что ждала их впереди. «Замок Аксиас. Безжизненные каменные стены?» на которых раньше и плющ-то не рос, теперь обвивал пурпурный вьюнок. Сотни лет это место находилось в руках нечисти и было оплетено лишь колючим терновником, на котором зимой лежал белый снег. Эта картина не менялась из года в год. Как будто это был риторический вопрос, на который эрцгерцог не ожидал какого-либо ответа. Килиан поехал вперед, так ничего и не сказав. Пилигрим тоже не сочла нужным напоминать ему об этом и погнала коня в сторону расширившейся дороги. Летняя зелень разрослась даже на серых стенах замка, которые люди видели каждый день, поэтому совсем перестали замечать перемены. Простые летние цветы, распустившиеся в щелях, были усеяны белыми, бледно-зелеными и багровыми точками, напоминая звезды. Издалека виднелись кованые ворота замка и подъемный мост через ров. Древняя крепость, окруженная рвом, не была утонченной или роскошной, но обладала спокойной и величественной красотой. Хоть замок не был изящным, как предпочитали нынешние дворяне, это место имело многовековую историю. Даже пережив нашествие древних людей и демонических зверей, оно сохранило свой облик, насыщенный мистической и благородной атмосферой. Двухслойные кованые ворота с тяжелыми адамантитовыми решетками и окружавшие их стены из камня были украшены нечетким изображением гигантского ныне вымершего дракона. На его теле даже были шрамы от когтей и чешуи неизвестного демонического зверя и следы прошедшего времени, хотя сама крепость могла в некоторой степени избежать эрозии и износа благодаря освещению. Предметы искусства, созданные людьми за прошедшие сотни лет, несколько поизносились. Старый замок долгое время находился под контролем демонических зверей, но даже спустя века ни один из потомков не смог построить такую же хорошую крепость, как это. Предвидели ли это предки? Угрюмый изгнанный принц, который отбил Аксиасу демонических зверей, был странным образом похож на этот замок. Стража заметила приближение владыки и быстро зашевелилась. Разводной мост стал медленно опускаться над рвом. Келиан натянул поводья, и вороная лошадь остановилась, ритмично перебирая передними ногами в воздухе. Риетта крепко зажмурилась, пытаясь справиться с головокружением. Эрцгерцог спрыгнул с лошади, слегка задев ее гриву. Лия, как и всегда, твердо сохраняла свое положение во главе хотя в одиночку везла на себе двоих пассажиров. Тяжелые железные ворота начали медленно двигаться, приветствуя своего лорда. Пока мост опускался, Келиан мельком взглянул на него, будто что-то прикидывая. Затем повернулся к Риете и протянул руку. Прежде чем он успел повернуться к ней, что-то аккуратно приземлилось ему на шею. Он понял, что это, даже не взглянув на предмет. Эрцгерцог молча нахмурил брови. «Наверное, ему придется как-нибудь найти еще одну освященную реликвию». Он поднял на девушку недовольный взгляд и... Вдруг послышался шум. Ветер пронесся мимо шелестя листьями. «Спасибо». Глаза их встретились. Перед ним возникла невероятная картина, и он остановился. Риетта улыбалась. Солнечный свет позднего утра мягко сиял на ее распущенных платиновых волосах и светлой коже. До чего же восхитительное зрелище! Она смотрела на него, источая светлую энергию. «Пожалуйста, верните мне его потом». Килиан, застыв на месте, смотрел на прекрасную нимфу. «Позже. Когда оно вам больше не понадобится, вы отдадите его мне, и тогда я его приму». Риета посмотрела на него небесно-голубыми глазами, Слегка наклонила голову и снова мило улыбнулась. Я ведь перееду в восточное крыло. Если вам понадобится освещение, даже с этим ожерельем я всегда готова подарить вам свое благословение. Видимо, она приняла слишком близко к сердцу его слова. Риета вдруг выпалила то, о чем, вероятно, позже пожалеет. Протянув ему руку, девушка прыгнула к нему в объятия: шелест ветра. Словно по привычке его руки неосознанно обхватили ее за талию и опустили на землю. Килиан, пораженный ее неожиданной очаровательной улыбкой, сам не понимал, что делает. Как только ноги Риетты коснулись земли, она отпустила его руку, на которую всего мгновение назад опиралась, и убежала прочь. Лорд с каменным лицом провожал ее взглядом. Она умеет так улыбаться? Это женщина? Нет, ему показалось. Это что-то из ряда вон выходящее. Такой улыбки он никогда и нигде не видел, но одновременно с этим ему казалось, что это обычная простая улыбка, которую можно увидеть у кого угодно и где угодно. Госпожа Тания! Там, куда девушка направлялась, святая остановила своего коня. Риетта подбежала к пилигриму. Килиан все еще стоял в замешательстве и поднял руку, чтобы заслониться от яркого солнечного света. Теперь он мог четче разглядеть спину девушки, удаляющуюся от него. Солнечный свет играл в ее волосах. «Госпожа Тания, могу ли я получить ваше благословение?» Под светом ослепительного солнца он увидел, как святая спокойно кивнула и спешилась. Голоса, доносившиеся издалека, дошли и до его ушей, будто были совсем рядом. Килиан странно посмотрел на руку, которой коснулась Риетта, когда он помог ей спуститься. Он неловко дотронулся ею до своего лба. Вчера он был просто пьян. В том, что он сделал, не было каких-то особенных чувств. Ему показалось, что он должен был ее обнять. Но утром, протрезвев, он понял, что совершил ошибку. Поэтому и решил подшутить над ней, чтобы увидеть ее реакцию. Вот и все. Из-за накопленной усталости было ощущение, будто его разум понемногу затуманивается. Прежде чем он успел что-то осознать и защитить себя, ее улыбка проникла в его сердце. Эрцгерцог с чувствами, в которые трудно было поверить, смотрел ей вслед. Ему казалось, что стоит взглянуть на нее еще раз и все станет ясно, но вместо этого он лишь сильнее запутался. И эта обезоруживающая улыбка, которую он никогда раньше не видел, была так похожа на улыбку его матери но вместе с этим было совсем другой. Словно ветер, пронизывающий бесплодные засохшие ветви, вдруг поселился в этих землях, на которых не росло ни одной травинки. Золотистые солнечные лучи летнего дня, чистые и ослепляющие, согревали своей грустной радостью кружа голову. Килиан вдруг понял, что упустил момент, чтобы остановить свое сердце. Шорох ветра. Риетта внезапно повернулась и посмотрела прямо на него. Яркий свет пробивался сквозь пышную зелень. Владыка закрыл глаза. Нет, еще нет. Он просто вжился в роль. Еще не поздно все отмотать назад. Тот он подумал, что слишком долго стоит на одном месте. Раздался грохот открывающихся ворот. Их створки достигли предела и со звоном зацепились за края. Эрцгерцог осознал, что с момента начала их движения прошло совсем немного времени. Эрцгерцог все повторял себе, что он чувствует себя так, потому что вчера много выпил, мало отдохнул и потому что солнце сегодня уж слишком яркое. Караульные и стражи в тяжелых доспехах отдали честь Эрцгерцогу и отошли в сторону. Кованые двери были на открыты. Рыцари ждали перед воротами, дабы дать возможность прибывшим войти. Слегка нахмурившись, Килиан ступил на подъемный мост. Сейчас было самое время войти в крепость. Он медленно пошел вперед. Шепот ветра. Листья терлись о каменные стены и железные врата древнего замка, увитого вьюнком. Ярко-зеленые молодые лепестки стучали по металлической решетке. Солнечный свет падал на угрожающие заостренные прутья, блестевшие над входом и шелестевшие наверху листья порыв свежего воздуха, запах лета, гуляющий всюду ветер и густая зелень, окутавшая крепость. Прошло 13 лет с тех пор, как они бросили якорь на этой земле. Картина, давно знакомая Килиану вдруг изменилась. Загадочная улыбка девушки заставила его мир заиграть новыми красками, необъяснимые чувства охватило его. Пейзаж, частью которого он был всю свою жизнь, стал странно чужим. Жаркий полуденный свет омывал изумрудные листья. Ветер шелестел в просветах солнечных лучей, проплывая мимо сплошным потоком, и играл с его волосами. Цикады, утомленные солнцем, обезумели от жары. Килиан подошел к Риете и коротко взглянул на нее, будто что-то проверяя. Затем быстро повернулся к замку, и лицо его снова стало холодным.